Глава 17 Любовь Мирон не появляется ни через 5 минут, ни через 10. Мы уже не поем, и слушатели постепенно расходятся. Я сама поднимаюсь с песка и подхожу ближе к костру, чтобы Мирон легко меня нашел. Если вообще вернется, Вскоре с нами прощается Арсений, и уходит вместе с Мариной, которая даже взгляда на нас не бросает надменно отвернувшись в сторону. «Ну и пусть. Я ведь сразу заметила в ее поведении фальш. Сейчас главное, чтобы они по дороге не встретили Мирона и не позвали его с собой, куда бы они ни собирались». «Скучаешь?» — вырывает меня из марева тревожных мыслей голос Филиппа. «Кажется, нет». Вежливо улыбаюсь я ему. «Жду Мирона». «Ясно», — хмыкает он — И, засунув руки в карманы удлиненных шорт, смотрит в сторону, словно обдумывает, что сказать. Через полминуты вновь смотрит на меня, улыбаясь. «Я передал своей сестренке привет от тебя. Она была в восторге. Завалила меня вопросами о том, какая ты в жизни. Да ничего особенного», — смущаюсь я, отводя глаза. «Напротив», — не соглашается он со мной. Я ей сказал, что твой ник полностью тебя характеризует. Такая же ласковая и теплая, как солнечный свет. Да, нерешительно поднимаю я глаза на парня, который, кажется, прямо сейчас сделал мне комплимент. Спасибо, Филипп, за столь лестную оценку. Вообще не за что. Еще шире улыбается он, но тут смотрит за мою спину, и улыбка чуть меркнет. Оборачиваюсь и вижу Мирона. По телу прокатывается волна облегчения. Не исчез. Но я тут же настораживаюсь, потому что замечаю хмурую складку между его бровей. Все в порядке?» — спрашиваю я с тревогой. Мирон секунду смотрит на меня озадаченно, а затем кивает. «Да, все нормально, но мне нужно отъехать прямо сейчас. Чёрт, Люб, прости!» «Ты сама доберешься до дома?» «Я на машине», — вклинивается в наш разговор Филипп. «Без проблем её подкину». Мирон несколько секунд смотрит на своего друга, словно впервые видит, затем снова кивает. «Да, отлично, спасибо, Фил». «Мирон», — шепчу я, подаваясь к нему ближе. «Хочу обхватить пальцами его запястье, но так и не решаюсь». «Я в принципе...» Не знаю, что ему сказать. Просто не хочу с ним расставаться, вот так. Пусть это всего лишь до завтра. Мир, а я могу... Можно я поеду с тобой? Я не помешаю? Ты боишься ехать с Филом? Чуть склоняется он ко мне, обеспокоенно заглядывая в глаза. Не бойся, ему можно доверять. Дело не совсем в этом, опускаю я глаза. «А в чем Феник?» «Мне обязательно говорить это вслух?» «Едва слышно, шепчу я, сгорая от смущения». «Не обязательно», — усмехнувшись, разрешает он и обнимает меня за плечи одной рукой. «Ладно, это все равно ненадолго, я надеюсь. Фил...» Оборачивается он к другу. «Спасибо ещё раз, но мы сами доберемся. «Обращайтесь», — глухо бросает тот и идёт в другую сторону. «Как интересно!» — хмыкает Мирон. «Что?» «Ничего, Феник!» — улыбается он. «Давай попрощаемся со всеми и поедем». Я обнимаю Ксению, пожимаю руки Роме и Савве, выслушивая от последнего комплименты моему голосу, которые, конечно же, меня смущают. Мирон тоже пожимает всем руки и, вновь обняв меня за плечи, ведет на автостоянку. Когда мы садимся в машину, У меня звонит телефон. «Папа». «Да». «Люба, у тебя все в порядке?» «Да, я с Мироном». «С Мироном?» «Хорошо. Не задерживайтесь допоздна, ладно?» «Ладно. Тогда до встречи». «До встречи». Я смотрю на Мирона и передаю ему просьбу отца. «Без проблем», — кивает он, выруливая с парковки. «Будем послушными детьми». Я улыбаюсь в шутке и, даже не зная, в какое место нужно Мирону, радуюсь, что еду с ним. Быстро же он вызвал у меня привыкание. «Ладно, Лю», — говорит Мирон через некоторое время. «О том, где мы будем, никому ни слова. Особенно Андрею. Особенно, если он будет интересоваться. Я же могу тебе доверять, Феник», — бросает он на меня короткий и серьезный взгляд. «А я могу поинтересоваться...» «Почему папа не должен об этом знать?» — осторожно спрашиваю я. Мирон молчит, и по его поджатым губам я понимаю, что он обдумывает свой ответ. Наконец он произносит. «Они не очень ладят с моим отцом, а едем мы к нему. Поэтому лучше не нервировать Андрея лишний раз. Я бы и сам к нему не поехал, но...» Стискивает он челюсти на мгновение. Надо. В общем, мы договорились? Договорились. Неуверенно киваю я. Минут через 15 Мирон тормозит у остановочного павильона и, пообещав, что скоро вернется, заходит в киоск с банкоматами. Я хмурюсь, наблюдая за его напряженной спиной. Такое ощущение, что Мирон становится все более хмурым с каждой секундой. А я даже не догадываюсь о том, что его может так расстраивать. У него плохие отношения с отцом, но тогда зачем он к нему едет? И зачем снимает наличные? Чтобы отдать папе? Разве он у него безработный и нуждается в средствах? Конечно, я ни за что не осмелюсь задать все эти вопросы Мирону. Пусть и сильно беспокоюсь за него. Мирон возвращается в машину, и молча заводит двигатель. Я тоже молчу, не мешая ему думать. Вдруг скажу что-нибудь не то и совсем выведу его из равновесия. А то, что он на грани, чувствуется все острее и острее. Его пальцы сжимают руль до побелевших костяшек. Он зло чертыхается, когда машина впереди едет, по его мнению, медленно и тут же давит на газ, обгоняя ее. Мы мчим по почти пустынному городу на огромной скорости, перестраиваясь из полосы в полосу, и молчим. Боюсь, Мирон и вовсе забыл, что я сижу на соседнем кресле. Сама же я вдавилась в спинку и боюсь пошевелиться, радуясь тому, что не забыла пристегнуть ремень безопасности. Но я должна была поехать с ним. Я это чувствую. Я нужна ему. Не знаю, откуда взялось это ощущение, но полностью ему доверяю. Мы сворачиваем в незнакомый мне район и через несколько минут тормозим в невзрачном дворе с обветшалой детской площадкой. Я осторожно осматриваюсь, вижу недорогую обстановку кухонь и залов в светящихся электрическим светом окнах первых этажей и замечаю шумную компанию мужчин на лавке у подъезда в 10 метрах от нас. Какое-то мрачноватое местечко. Феник внезапно произносит Мирон, заставляя меня вздрогнуть. Чёрт, я тебя пугаю своим поведением. Извини. Ничего страшного. Перевожу я дух, коротко улыбнувшись. Посиди в машине, ладно? Я постараюсь вернуться как можно скорее. Хорошо. Киваю я осторожно. Мирон вновь хмурится, исследуя глазами мое лицо разжимает пальцы на ручнике, поднимая руку, но в следующее мгновение тоже кивает и с тяжелым выдохом выбирается из машины. Наблюдаю, как он проходит к следующему подъезду, но вдруг замирает, словно его кто-то окликнул, и смотрит в сторону компании мужчин. От нее отделяется одна из фигур и, раскинув руки в стороны, направляется к Мирону. «Это и есть его отец?» Мирон не двигается, очевидно, не желая бросаться в объятия мужчины, и тот просто сжимает пальцами его плечи и что-то говорит. Мирон ему отвечает, а его отец бросает взгляд на машину и, кажется, замечает меня. Я тут же опускаю глаза на свои руки, которые, оказывается, силой сцепила в замок. Разжимаю пальцы, Шевелю ими в попытке размять, а через полминуты боковым зрением улавливаю движение за окном. В следующий миг дверца с моей стороны открывается, и до меня доносится напряженный голос Мирона. «Пап, не надо!» «А почему я не могу познакомиться с девушкой своего сына?» Звучит совсем рядом, и я поднимаю лицо на улыбающегося отца Мирона. Сходство невероятное. Вот только черты лица мужчины выглядят грубее, что ли. Кожа чуть обветрена. Но главное отличие — это взгляд. Острый, как бритва, и цепкий, как клешни. «Ну, привет, красавица! Выходи! Дай взглянуть на тебя как следует!» Смотрю на протянутую ладонь с грубыми мозолями и нерешительно обхватываю ее своими пальцами, неловко выбираясь из машины. Мужчина делает шаг назад и быстро осматривает меня с головы до ног. При этом он не перестает улыбаться. Правда, улыбка выглядит натянутой и немного сужает глаза, когда встречается с моим взглядом. «Ты случайно не...» «Да», — хмуро бросает Мирон, появляясь сбоку, чтобы приобнять одной рукой мои плечи. «Это Люба, дочка Андрея. «Я как раз должен был отвезти ее домой». «Вон оно что!» — хмыкает мужчина, прищурившись уже на Мирона, а затем вновь вонзается взглядом в мое лицо. «Люба! Рад знакомству! Меня зовут Олег!» «Очень приятно!» — тихо произношу я. И тут откуда-то сверху до нас доносится взволнованный голос — «Батюшки, Мироша! Олег, негодник, ты почему мне не сказал, что он приедет? Мироша, здравствуй! Ну, чего встали? Поднимайтесь! Поднимайтесь скорей!» И уже тише, потому что бабушка на балконе второго этажа развернулась, чтобы зайти в квартиру. «Батюшки, радость-то какая! Как чувствовала!» Блинов напекла. «Ну, чего встали?» — с усмешкой повторяет отец Мирона. «Пойдемте чай пить!» «Заодно...» — кладет он ладонь на плечо Мирона и тянет, разворачивая его к подъезду, и тем самым разлучая нас. «Поговорим!» Мир успевает захлопнуть дверцу машины и, обернувшись, смотрит на меня. Взгляд сожалеющий и в то же время взволнованный. И словно спрашивает. Все в порядке? Справишься с этим?» Улыбнувшись, я киваю и иду вслед за ними. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в тесную квартирку. Бабушка Мирона, пожилая, слегка полноватая женщина, причитая, заключает в объятия внука, стискивает его скулы пальцами и целует в обе щеки. Мирон при этом выглядит слегка смущенным, но радостным. Затем представляют меня и оставляют с нею, а Олег уводит Мирона в другую комнату, и тот мгновенно начинает из-за этого хмуриться. Бабушка Люся, конечно, вновь причитает, что негоже с порога сразу же серьезные разговоры заводить, и провожает меня на кухню, усаживая за полукруглый стол, который она успела накрыть белоснежной скатертью с вышитыми цветами. На нем уже стоят несколько блюдец с чашками и огромное блюдо с высокой горкой пышных блинов. «Мужчины!» Выразительно улыбается она, хлопоча с чайником. Все бы им что-то решать. С другой стороны, они столько лет не виделись. Ой, да что же я глупости болтаю. Внучка, давай угощайся. Блинчики свежие, еще тепленькие. Маслицем их смазала. М -м -м. Пальчики оближешь. А пока рассказывай, как с Мирошей познакомились, давно ли дружите. Ох... «Он не так уж часто балует меня своим обществом, но не забывает совсем, помогает. Хороший у меня внук. Такой добрый мальчик вырос, а? Согласна, внучка?» «Согласна», — улыбаюсь я. «Сахарку добавить в чай?» Присев напротив, спохватывается бабушка. «Любишь послаще? Ну, чего молчишь?» «Не стесняйся, внучка. Давай-давай, рассказывай. И блинчик-блинчик возьми обязательно!» Худенькая ты такая. Диеты эти ваши современные, тьфу на них. Не доедают, а потом ходят и лают похлеще голодной дворняшки. Но это, конечно, не про тебя. По глазам вижу. Добрая ты девочка, скромная. Кушай, кушай, милая. Не могу сдержать улыбку и подхватываю край жирного блинчика, сворачивая его в четыре раза. Всего единожды моя собственная бабушка пекла блины, и я запомнила тот раз навсегда. Не только потому, что ее блины мне очень понравились, но и потому, что следом я выслушала огромное количество упреков из-за того, что съела в один присест так много. Как оказалось, уплетать за обе щеки вкусности некрасиво. И не важно, что оставшиеся блины вскоре подсохли и потеряли свой первоначальный умопомрачительный вкус. «Я дочка отчима Мирона, Андрея. Недавно переехала жить к папе, так мы и познакомились», — осторожно рассказываю я. «То-то я гляжу, напоминаешь ты мне кого-то», — кивает бабушка. «Теперь вижу. Похожи вы». И Андрей человек хороший. Как только угораздило его связаться с... Опять я за старое. Глупости болтаю. Как вы уживаетесь с этой? С Галиной. Ладите? Кажется, я ей совсем не нравлюсь, отвечаю я честно. Тю, а кто ей вообще нравится? Привыкла думать только о себе. Хорошо Андрей за Мироном приглядывает, воспитывает. Вон какой хороший мальчик вырос. «Ты думаешь, благодаря матери? Ишь чего?» «Я тебе вот что скажу, внучка. Никогда она его по-настоящему не любила. И сына моего не любила. Залетела по глупости, а потом, говорит, женись, а то не гоже с пузом и не замужем ходить. Ишь, хитрая. А как папаня ей партию повыгодней нашел, так сразу и Олеже мой ненужным оказался. Она и Мирона тут оставила бы, если Андрей вдруг отказался бы его принимать. «Мой Олежка тоже звезд с неба не хватает. Поэтому Мироша там лучше было, надежнее, да и спокойнее. Всё же ребенок должен жить в достатке, не в нужде. Согласна со мной, внучка?» «Конечно», — неуверенно киваю я, пытаясь осмыслить новую информацию. «Пусть моя мама строгая и не терпящая возражений», но она все же любит меня. Как умеет? А матери Мирона, выходит, нет никакого дела до собственного сына. Он поэтому кажется безразличным ко всему и всем. А его отец? По какой причине они долго не общались? Интересно. Разругались? И тут, словно вторя моим мыслям, из другой комнаты доносятся громкие голоса Мирона и его отца. Буквально через 10 секунд в кухню влетает заметно рассерженный мир. Ба, прости, но мы пойдем. Вот. Он достает из заднего кармана джинсов несколько купюр, сложенных вместе, и кладет на стол. Я к тебе в другой раз заеду на подольше. Обещаю, что ты там ей суешь? насмешливо и грубо звучит от входа на кухню. Олег, скрестив руки на груди, Оперся плечом на косяк и зло смотрит на сына. Подачку от своего богатенького отчима? Герой какой! Раздобыл сам, целых две кнопки нажал. «Щенок, вот ты кто!» «Олег!» — ужасается бабушка. «Что?» — рявкает тот. «Твой внук слабак. Забирай эту подачку и проваливай. Возвращайся, когда наберешься храбрости, для того, чтобы своими...» «Умом и силами доставать деньги, ясно?» «Яснее некуда», — зло выплевывает Мирон и, схватив меня за руку, тянет мимо своего отца к выходу. «Господи, что же вы творите? Не чужие же люди!» — доносится до нас причитание взволнованной бабушки Мирона. «Нельзя же так, Олежа! Мироша, блинчиков бы с собой!» Дверь за нашими спинами захлопывается с оглушительным звуком. Мирон в ярости. Я еле успеваю переставлять ноги, чтобы не скатиться по ступенькам кубарем. Что у них произошло? Как мне помочь Мирону? Как успокоить? Из подъезда мы вылетаем пулей и, не сбавляя скорости, несемся к машине. Ему же нельзя в таком состоянии за руль. Мирон отпускает мою руку и молча идет к водительской дверце. Так же молча садится в машину, с силой хлопая дверцей. Осторожно занимаю свое место рядом с ним и также осторожно смотрю в его сторону. Он сидит с опущенной головой и закрытыми глазами, стиснув пальцами руль. Челюсти сжаты, желваки побелели и ходят ходуном. «Мне больно за него!» И страшно. Сердце наполняется горечью, но я даже не представляю, что сказать. Просто как можно тише выпускаю из легких воздух с горьким привкусом переживаний. Мирон тут же вскидывает голову. Его взгляд мрачнее тучи. Я пугаюсь еще сильнее, а он, шумно выдохнув, подается всем телом ко мне, обнимает меня руками чуть ниже талии и, придвинув ближе к себе, утыкается лицом мне в бедра. Я замираю на минуту, вторую. Его горячее дыхание на моей коже волнует, а затем, затем я решаюсь пальцами зарыться в его волосы на затылке. Да, наверное, слова сейчас будут совершенно лишними.